Чудеса риторики. На самом деле, это я сейчас так думаю. А тогда... Ну, блин, я же говорю, со мной такого никогда не случалось. Я вам, джентльмены, больше скажу. Такого вообще ни с кем не случалось. Иначе я бы хоть краем уха об этом услышал. Ну, короче... Да как сказать-то, мать вашу, я вроде бы и понимал все, и даже вас там увидел, но ни хрена не чувствовал. Вообще ни хрена. Мозг обрабатывал информацию... Но решение принимал не я. Просто я знал, что надо сделать, и делал это. Теплый влажный ветер свободно гулял в полуразвалившейся кирпичной будке стрелочника. Самих путей уже давно не было, остались только почему-то собранные в куче гнилые остатки шпал. Ветер скрипел покосившимися балками и несколькими держащимися на честном слове досками, оставшимися от того, что когда-то было крышей будки. Все это грозило в любой момент рухнуть нам на головы. конечно Мы могли бы расположиться в любом другом месте этой новорожденной нулевой. Даже Сабж, узнав о ней, удивился. Но, казавшийся теплым там, снаружи ветер, довольно быстро заставил нас продрогнуть. Поэтому мы, осторожно стараясь не делать резких движений, забрались в кирпичную развалюху и расселись по углам, с опаской поглядывая на остатки крыши. Боги сидела слева от меня, и мне была отлично видна правая часть ее лица, где от виска к скуле шла покрытая коркой спекшейся крови ссадина. Если бы я получил удар, каким сам наградил Буги, там, на площади, то моя голова наверняка приняла бы такую форму, что ей можно было бы смело играть в американский футбол. Но боги была железной девой, турбобабой, пулей, непробиваемой сукой, и от моего удара у нее осталось всего лишь ссадина. И я в очередной раз за годы нашего знакомства не смог удержать вздоха восхищения и зависти. «Откуда ты узнал про эту законсервированную базу?» — спросила Буги у Сабжа. Он уже пришел в себя и больше не напоминал привидение, которое я обнаружил, взобравшись с Буги на плечах по приставной лестнице на крышу склада. Правда, наш проводник немного осунулся, под глазами у него залегли синяки, и во взгляде порой сквозило что-то странное. Но в остальном это снова был тот Сабж, которого мы с Буги отлично знали. А от того, с которым познакомились двое суток назад во время ночной прогулки с тварями эпицентра, почти ничего не осталось. А я про нее и не знал. — пожал плечами Сабж. — Вернее, узнал, только вскрыв ее, когда начали лупить пулеметы. Все оказалось просто. Пройдя по спирали спускавшихся к окраине города улиц, Сабж собрал достаточно большое крысиное войско, а потом вышел на площадь. — Я уже тогда знал, что мне надо делать, причем срочно, как можно скорее, но, знаете, в какой бы отключке я ни был, что-то мне мешало, как будто чесалось вот тут. Сабж комично постучал себя ладонью по затылку, и тогда я оглянулся а там вы. Надо было как-то дать вам знать, чтобы вы выбирались, потому что я... А вернее, ни хрена не я, но все равно вроде как я. Ну, короче, я собрался создать что-то типа искусственной волны, такой, какой вызывает вызывающий, но... Вот, блин, не знаю, как это описать. Я почему-то ни хрена не мог вам сказать и только смотрел. Но потом увидел, как Макс вырубил тебя, ну... В общем, ты же сама все знаешь. «Ни хрена я не знаю», — упорно качнула головой Буги. «Иначе сломала бы ему руку, раньше, чем он дотянулся до меня». «Между прочим», — заметил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более равнодушно, «я вроде как спас одной истерической стерве шкуру, или я ошибаюсь». «Что-то не помню, чтобы я тебя об этом просила», — огрызнулась Буги. «Я вдруг понял, что дело вовсе не в ее неблагодарности. Ей просто влом признать, что великую и ужасную Буги кто-то пер на плече, как мешок с дерьмом, потому что она перепугалась до смерти». «А, ну да», — кивнул я. «Точно не просила. В следующий раз оставлю тебя там, где ты попросишь, и буду спокойно наблюдать, как ты голыми руками укладываешь в штабеля местных ублюдков. Мастер-класс. Кажется, так это называется?» «Да пошел ты!» «Эй, вы меня слушаете или где?» — вклинился в нашу перебранку Сабш. «Это же интересно. Короче, потом я вдруг увидел, что Макс взял тебя за... на руки, и Аки Иисус по воде пошел по спинам и головам собравшегося на площади недоброго народца. Причем, кажется, даже под ноги не смотрел. «Не смотрел», — кивнул я, — боялся раньше времени штаны испачкать. «Ничего, ты потом это наверстал. Молчу, молчу. Так вот, когда вы скрылись из виду, у меня как будто сгорел предохранитель. Я не очень хорошо помню, что делал. В общем, если раскинуть мозгами, получается, что именно в этом заштатном городишке правительство Нагасаки соорудило что-то вроде бункера. Ну, как у Гитлера. На тот случай, если придется уйти в подполье. А может, такие бункеры по всем городам эпицентра напиханы? Не знаю». Только он, эпицентр, а не Гитлер, их не чувствовал, вернее... Ну, может, и чувствовал, но воспринимал как что-то не особенно опасное. Там же все было укрыто бетонными плитами, толщиной, ну, я не знаю, метров 3 точно. Причем, слоев два, а между ними прослойки из песка. Так вот, я эти плиты вскрыл. Точно не помню как, но вскрыл. И, между прочим, подбросил вверх метров эдак на 10 Это было круто. Жалко, вы не видели. Я плохо рассказываю, да? Точно ехидно поддакнула Буги. «Ты сегодня просто поражаешь нас чудесами риторики». «Спасибо, я знал, что рано или поздно вы меня оцените Сапш скачал на ноги и начал было клоунаду с поклонами и расшаркиванием, но тут остатки крыши над нашими головами с новой силой заскрипели, и он тут же торопливо вернулся на свое место. Главное, плиты легли так, что между ними можно было пройти не зафиксированными датчиками движения пулеметов. А потом я каким-то образом оказался на крыше этой бетонной коробки». Ты мне вот что скажи, Сапш, — решил я задать вопрос, который не давал мне покоя. И бункер ты вскрыл, и плиты так удачно подогнал. Ну хрена тебе весь этот зубастый парад понадобился? Да понимаешь, — Сапш неуверенно пожал плечами. Я, честно говоря, и сам не знаю, но думаю... Думаю, что вся эта сила, ну, с помощью которой я фейерверки устраивал, она вроде как от них и шла, от этих тварей. Ни хрена себе подпиточка. Сапш вытащил нас из синего круга, Да так, что на это ушло чуть ли не в три раза меньше времени, чем обычно. Из бункера все тем же бетонным коридором вела узкоколейная железная дорога. Что-то вроде метро спецназначения. И электропоезд с автономным питанием оказался не только на своем месте, но и вполне жизнеспособен. По крайней мере, он провез нас под всей территорией синего круга и спустил дух далеко от места искусственной волны, устроенной Сабжем. Потом мы долго плутали какими-то лабиринтами, пока не выбрались туда, где теоретически должна была быть нулевая. Но она заросла. Хорошо еще, что тайник остался на месте, и мы смогли обзавестись оружием. Потом был похожий на бред рейд через джунгли, причем Сабж еле тащился, то и дело падая и норовя потерять сознание. Все это продолжалось, наверное, час или чуть больше, хотя мне показалось, что целую вечность. В конце концов, Сабж привел нас на совершенно новую, никому неизвестную нулевую — и отрубился. Он просто повалился на землю и оглушительно захрапел на целые сутки. Он спал, Буги смотрела на меня волком, а я сидел и вспоминал, пытаясь составить более-менее ясную картину произошедшего.